Андрей Федин. «Честная пионерская». Книга вторая. Читает Максим Сметанников. Глава первая. «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Звучал из динамиков тонкий детский голос. Сегодня утром я уже слышал эту песню, но только в исполнении Эдуарда Хиля. Слышала и дважды два-четыре, ее тоже пел «Хиль» и «Наша школьная страна». Слушала и запись голоса Сережи Парамонова «Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой моей». Наташку-первоклашку я услышала и перед школьной линейкой, она прозвучала сразу же после, чему учат в школе. Как и герой песни Наташка-первоклашка, я тоже следовал к школе не один. По правую руку от меня вышагивал Вовчик, с новеньким ранцем на спине и с букетом гладиолусов в левой руке. Рыжий всё же сменил свою любимую адидасовскую тенниску на школьную форму и редко вздыхал, поглядывая на мой пионерский галстук. Пионерский узел у меня сегодня получился идеального качества. Шаркл в туфлях по асфальту пересказывал нам Одиссею капитана Блада, словно это не я ему её читал. Эту книгу рыжий вспоминал чаще других и здоровался за руку едва ли не со всеми встреченными мальчишками, будто был самой известной личностью в городе. Слева от меня шла Зоя Каховская, серьёзная, сосредоточенная, в другой раз я бы решил, что она направлялась в школу сдавать зачёт или экзамен. Зоя цокала каблуками, то и дело поправляла школьное платье. Его подол почти на ладонь возвышался над коленками и на крахмалиный белый фартук. Непривычно было её видеть в пионерском галстуке и с двумя большими бантами на голове. Коховская перед школьной линейкой тоже не осталась незамеченной. Она нередко улыбалась незнакомым мне детям, кивала тем в знак приветствия, с некоторыми обменивалась короткими фразами. А вот я с незнакомыми детьми не здоровался. Сегодня мне все встречные казались незнакомыми. Да и ко мне не лезли с приветствиями и не протягивали руки. Меня вообще замечали немногие, будто я шел в шапки-невидимки. В основном на меня бросали взгляды пионеры, примерно моего нынешнего возраста. Они поглядывали на меня с любопытством, настороженно. Остальные либо смотрели сквозь меня — либо вовсе не поворачиваю лица в мою сторону. Сегодня, 1 сентября 1984 года, моей личностью мало кто интересовался. Я не был школьной знаменитостью, и это точно. На площади около 17-й школы Великозаводска гудели бесчисленные детские голоса, пестрели букеты цветов в руках школьников, олили пионерские галстуки, а белые банты сливались в единое белое пятно. Издали мне показалось, что я подходил к одуванчиковому полю. Около школы Вовчик с нами попрощался, махнул букетом, поправил лямки ранца, направился к компании хмурых, молчаливых третиклашек. При виде рыжего те заволыбались, бросились пожимать Вовчику руку. Мы с Зоей подошли к детям из своего класса, отличавшимся от младших школьников наличием пионерских галстуков. Четвертый А-класс. Столпился между двумя другими классами своей параллели и пятиклассниками. В этом году, переставшими быть самыми юнными учениками в старшем корпусе, а потому поглядывавшими на пионеров из четвёртых классов свысока, слегка покровительственно и пренебрежительно. На мой взгляд, ученики четвёртых классов мало чем отличались от прочих школьников. Дети, они и есть дети. Однако они в свою очередь тоже горделиво задирали подбородки и фыркали, посматривая на октряд. Некоторые детские лица я узнал, видел на фотографиях. Промелькнули в памяти имена опозненных одноклассников. Привет, Каховская! Встретил нас нестройный хор из голосов мальчишек и девчонок. Привет, преподавачный. Не сказал никто, отметил я. Мишины одноклассники на меня лишь косились, удивленные тем, что я пришел, будто бы вместе с Зоей, а некоторые тем, что вообще пришел. Я был уверен, что дети сейчас убеждали себя. Наше с Каховское совместное шествие им просто померещилось. Слегка посочувствовал Зое, ведь я ей своим присутствием подпортил имидж. Девочки шагнули Зое навстречу, расспрашивали ту, как она провела лето, Я отделился от девичьей компании, но не поспешил и к пожимавшим друг другу руки десятилетним мальчишкам. Подошёл к белой линии вдоль которой строились школьники. Взглянул на первоклассников. Самые младшие ученики школы стояли на привилегированных местах, рядом с деревянной трибуной, с которой будет вещать директор школы. Впервые поздравить детей с днём знаний и по соседству с будущими выпускниками Детишки пугливо озирались по сторонам, некоторые держались за руки, помнили команду учителей разбиться на пары. Я быстро оскал взглядом Павлика Солнцева, нашёл его в толпе не только по большому букету Георгин, до сих пор не забыл, что тогда, 1 сентября, я стоял рядом с молодой учительницей, державшей в руке табличку с номером класса. Тогда это был 1Б. Я усмехнулся. Заметил, что все три больших цветка в руке Павлика ещё целы. Вспомнил, что к кончанью линейки один цветок надломится в стебле, остепле остальных цветов подрастеряют листья, а павших листьев на площади после линейки останется много. Отметил, что Пашин букет сильно выделялся среди бесчисленных гладиолусов. Я заметил это ещё тогда, когда георгины были моими. А вот чего я не знал, так это того, что у меня, у Павлика Солнцева, перед линейкой в первом классе был очень растерянный вид. Паша сейчас походил на выпупшего из гнезда д zeroшиного птенца, пытавшегося понять, где он очутился. Павлик на месте, мысленно отметил я, будто гроссмейстер проверял расстановку фигур перед игрой. А вот отца пока не вижу. Я пробежался взглядом по лицам взрослых. Их на линейке оказалось немного. Никого не узнал. Тогда я проучился в 17-й школе лишь одну четверть. Я не заметил среди учителей Виктора Егоровича Солнцева, хотя не сомневался, что папа сейчас где-то здесь, в этой толпе. Тогда мы пришли с ним сюда вместе. Классного руководства в 1984 году у Виктора Егоровича Солнцева не было. Потому он не должен был сейчас прятаться в гурьбе учеников. Девятый "В" класс, где училась Оксана Локтиева и Нина Терентьева, с моего места рассмотреть не удалось. Зато я полюбовался на десятиклассников, понял, почему так расстроилась Зоя Каховская из-за длинного платья. Подолы школьной формы старшеклассниц были далеки от девичьих колен. Я бы даже сказал, края юбок находились ближе к трусикам, чем к коленкам. Я приподнял брови от изумленья при виде ряда оголённых женских ног и усомнился, что во времена, когда учились в школе мои сыновья, девчонок допустили бы к школьным занятиям в такой одежде. В нынешние времена подобный стрептиз словно никого и не смущал. Я по-отцовски потёр рукой нос, смотрел на девчонок оценивающе, будто состоял в жюри конкурса стройной ноги. Я тут же наткнулся взглядом, когда перестал пялиться на загорелые девичьи ляшки, на знакомые по старым фотографиям лица братьев Миллеров. Невысокие, светловолосые парни стояли сейчас в первом ряду будущих выпускников. Никто из одноклассников пока и не подозревал, что подростки вскоре станут настоящими знаменитостями. Я едва не ударил себя ладонью по лбу. 1984 год. Как я позабыл, ведь сам снимал ролик о похожденьях троицы великозаводских немцев. Валерия и Семен Миллеры. Сейчас они ученики 10-го А-класса. Этнические немцы. 8 августа 1985 года. Примерно через 11 месяцев. Они вместе с двоюродным братом, тот окончил школу в позапрошлом году, сейчас работал слесарем, захватил самолёт, следовавший из аэропорта Великозаводска транзитом через Краснодар в Сочи. Мужчины ранят из огнестрельного оружия одного члена экипажа и двух пассажиров. Вынудят лётчиков сменить курс и посадить Ан-24 в турецком городе Синопс. «Где все трое угонщиков сдадутся турецким властям?» Я порылся в памяти. Тут же выудил оттуда еще несколько подробностей об этой парочке немцев. Родители парней с 1979 года пытались легально эмигрировать из СССР в ФРГ, однако не смогли выплатить пошлину, налог на свободу. 31 марта 1981 года отец и мать братьев Миллеров участвовали в демонстрации на Красной площади в Москве, держали транспарант «Мы хотим жить на своей родине» в ФРГ. После того, как ОВИР отказал им в выезде уже пять раз, за что были осуждены на лагерные сроки 9,5 месяцев. «Охренеть!» — пробормотал я. «Миша, что ты там увидел?» — раздался у самого моего уха голос Зои Каховской. Я повернулся к девочке. Председатель совета отряда 4-го А-класса выглядела уже уставшей, хотя мы только пришли на линейку. На ее висках блестели капли пота. Каховская то и дело поправляла банты в волосах. Я подозревал, что она не могла смириться с их наличием. Размахивала букетом розовых гвоздик будто веером, прижимала к бедру новенькую сумку, вся яркая, надпишюнная на странном языке, точно не на английском. Не заметил, когда Коховская отделилась от толпы одноклассников, не услышал, когда она подошла ко мне. Я встретился с Зоей взглядом и изобразил удивление, кивнул в сторону старшеклассниц. Видела? спросил я. У этих коленки точно не прикрыты их не ругают за короткие юбки. Зоя посмотрела на десятиклассниц с нескрываемой завистью, фыркнула. Конечно, ругают, сказала Каховская. И родители к директору вызывают. Старшие девочки мне об этом сами рассказывали. Взрослым ведь нравится платье до колен, такие как были в древние времена. Хм, будто они сами никогда не были молодыми. Дёрнула плечами. «Хотя я видела мамины фотографии», — сообщила Зоя. «Старые, школьные. Там она, в таких же коротких платьицах, как и эти девочки, и на каблуках. А теперь она меня пытается запихнуть в эти страшные и старушечьи наряды, и даже свои духи от меня прячет». Девочка взглянула на меня с вызовом. Ветер пошевелил ее бантами и косичками. «Я в старших классах тоже буду с коротким подолом ходить», — заявила Каховская. Ноги у меня ровные, стыдиться мне нечего, и пусть ругают меня на здоровье. Я буду взрослой, как эти девчонки. Вот посмотри, они и лица подкрасили. Ткнула в сторону девиц пальцем. Видишь, какие тени над глазами у той черноволосой девки. И ведь никто из учителей не требует, чтобы она умылась. Я тоже так буду делать. Вот, видишь, не собираюсь в пятнадцать лет ходить по школе в длинных юбках, как старая чучела. Девочка распрямила спину, вскинула подбородок, будто уже вообразила себя старшеклассницей. А мне вдруг вспомнились одноклассницы моего младшего сына: девицы с чёрными ногтями и тёмной губной помадой, в странной бесформенной обуви и мешковатой серой одежде, прятавшие не только колени, но и щиколотки. Сейчас не верилось, что такие школьницы могли существовать. Вообразил в подобном образе Коховскую, вздрогнул, решил, короткая платьица Зои подойдёт больше, чем ведьмовская юбка. Короткие юбки смотрелись хорошо на всех девушках. На площади перед школой притихла музыка. Мне показалось, что детские голоса от этого стали громче. Прозвучали строгие оклики учителей, толпы разновозрастных детей пришли в движение выравнивались в ряды по нарисованным на асфальте белым линиям. Активизировалась и классная руководительница 4-го А-класса, немолодая, пышная женщина, которой мне предстояло передать купленные на автобусной остановке гладиолусы. Надежда Сергеевна буквально насильно втюхала мне этот страшненький букет. — Не шутка, — заявила она, — так положено. Я не уточнил у Нади, кем и куда положено. Классная, как мысленно я ее обзывал, выстроила нас в соответствии с ростом, пробежалась по нам взглядам, словно подсчитывала детей по головам. Сейчас она была не в роли учителя, выполняла обязанности пастуха. Следила, чтобы овцы не разбежались и не смешались с соседней отарой. Женщина мало говорила, но то и дело дергала детей за одежду, будто расставляла на полке кукол. Я решил, что без стесненья отдам этой тётке свой страшенненький веник. Пожалел лишь о потраченных на него деньгах, не любил бросать деньги на ветер. С правой стороны к моему плечу прижался один из тех парней, что спёрли у меня в мае ённые техник. Он со мной тоже не поздоровался, хотя и оглядел меня с ног до головы из любопытства. Слева от меня застыла темноволосая девчонка, громко сопела и тыкала в мою щёку гладиолусами. Я ощутился в первом ряду, хотя и не был самым маленьким в классе среди парней, так уж точно. В этом я убедился, когда взглянул на стоявших по обе стороны от меня одноклассников. А вот девчонки обогнали Мишу в росте. Ниже меня выглядели лишь 3 или 4 девочки, в том числе и Света Зотова. Света ещё на подходе к школе поприветствовала Каховскую, будто лучшую подругу. Девочки обменялись подчёркнуто дружескими улыбками, Разве что не расцеловали друг друга. Но я заметил, что эта встреча испортила Зое настроение, а вот Зоттову у Рендеву с Каховской будто бы действительно обрадовало. А присутствие моей скромной персоны рядом с председателем совета отряда 4-го А класса привело девочку едва ли не в восторг. Света, пожалуй, единственная, кого заинтересовало моё появление. Или же её заинтересовало неожиданное внимание ко мне со стороны Каховской. Поразмыслить о женских интригах я не сумел, потому что задвинул на задворки сознанье эту не самую интересную для меня тему в тот самый миг, когда заметил в группе десятиклассников справа от братья Миллер рыжие волосы Ивана Сомова. Мне показалось, что Сомов Едва ли не единственный из будущих выпускников, кто улыбался, а не посматривал по сторонам со скучающим видом. Но заинтересовал меня не старший брат Вовчика и не его улыбка. Я засмотрелся на его соседку. А локоть парня опиралась невысокая худощавая брюнетка Екатерина Удалова. Раньше я упускал тот факт, что братья Миллеры Ванька Дурак и Катя Удалова учились в одном классе. Впрочем, жизнью самого я в прошлом не интересовался, а вот ролики о Меллерах и об Удаловой я снимал. С разницей всего лишь в полтора года. Вот только те были о совершенно разных, ничем не связанных между собой событиях. Однако связь между ними, как оказалось, всё же существовала. Валерий и Семён учились с Катей в одном классе. Вот только прославились нынешние школьники в разных историях. Парни захватили самолёт, стреляли в людей, а Катю удалову зарезали, как и девятиклассницу Оксану Локтиву в убийстве, которое обвинили моего отца. Линейка длилась невыносимо долго. Я видел, что подобные мысли витали не только в моей голове. Они читались и в глазах стоявших рядом со мной детей, которые все чаще зевали и потирали глаза. Вслед за длинной, но громкой речью директора школы я выслушал монотонный монолог сутулой женщины из Горуно. Отметились бойкими выступлениями вожаки комсомола и пионерии. Промаршировали по площади мимо меня бравые ребятки в пионерских галстуках и красных пилотках. Торжественно пронесли на коротком древке алея знамя. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Воскресли в моей памяти строки советского поэта. Ещё вчера я думал, что поход в школу будет забавным приключением. Однако пока ничего забавного не замечал. Мне казалось, забавным постановение в коленках от долгого стояния на одном месте, не забавляло прилипшее к вспотевшей спине рубашка, да и припекавшие голову солнечные лучи намекали на то, что дело может завершиться совсем уж не забавно. А уж до чего меня измучили гладиолусы с соседки по строю, то и дело клевавшие мою щёку, словами и не передать. Мысленно я уже сотню раз вырвал из рук девчонки её букет и отстегал одноклассницу по спине её же веником, врезал бы пару раз гладиолусами и другому соседу, просто чтобы спустить пар, да я там стыть бы за кражу юного техника. Я не меньше других детей ликовал, когда под конец линейки прозвучал первый звонок. Ваня Сомов пронес на плече испуганную первоклассницу, с трудом удержавшую в руках большой колокольчик. Под надоевший всем своей болтовней директор школы снова удержал нас на местах пламенными напутствиями. Явно рисовался перед теткой из Горано. Но потом главный школьный начальник все же вспомнил о совести. А может, кто-то из детишек все же грохнулся на землю от солнечного удара, но я этого не увидел но объявил, что никто никуда не расходится. Классы в порядке очереди следуют в школу, где ученикам предстояло высидеть первый урок в новом учебном году урок мира. А меня в школе ждало знакомство с смешанными одноклассниками.